Глава 19. «Всё, что захочешь». Бейли. Матч закончился победой Каллингвуда со счетом 3-2. Обычно игра с таким небольшим отрывом обязана была быть интересной, но в реальности я даже не поняла, что случилось. Я делала пометки, но в какой-то странной манере, не задумываясь. Та часть моего мозга, что отвечала за умственную деятельность, оставалась сосредоточенной только на предстоящей встрече с Чейзом. Я угодила в эмоциональную петлю, в которой волнение чередовалось со страхом, неуверенностью и вожделением. Эмоции менялись так же часто, как окрас мигающих огоньков на рождественской гирлянде. Я разрывалась между желанием броситься чейзу на шею и бежать от него как можно дальше. Испытывала легкое искушение поцеловать его, чтобы посмотреть, что будет дальше, но в то же время была убеждена, что это ужасная идея. Что еще хуже — Я даже не могла сказать, беспокоит ли меня это. Другими словами, в моей голове царила полнейшая неразбериха. Чейз уже ждал на парковке, когда мне удалось пробраться сквозь толпу зрителей, выходящих через стеклянные двери арены. Я забралась в его грузовик и пристегнула ремень безопасности. Идея поцелую снова всплыла в голове, стоило только взглянуть на Чейза. Но если и он хотел поцеловать меня, то разве стал бы так тянуть? Уже предоставлялся ни один удобный случай. Я обратила внимание на его телефон, лежащий на приборной панели. Он буквально разрывался от уведомлений. Чейз поставил беззвучный режим, но каждые несколько секунд экран загорался, оповещая о новых сообщениях. Верно. В этом не было ничего удивительного. Положив руку на рычаг переключения передач, Чейз опустил взгляд, но так и не завел грузовик. «Ради всего святого». Он закатил глаза и покачал головой. «Не возражаешь, если я отвечу на сообщение Уорда о его очередном хоккейном пуле?» «Хоккейный пол. Разновидность спортивной ставки, в которой участники выбирают список реальных хоккеистов и накапливают очки в зависимости от их результатов в реальных играх НХЛ». Чтобы он уже перестал домогаться, он прислал мне предложение, срок действия которого стекает через час. Так что теперь каждые три минуты Заваливается общениями с обратным отсчётом, придурок. Я почувствовала крошечный кол вины за то, что предположила самое худшее. «Конечно», — ответила я, валей. «валяй». «Уверен, он уже изрядно пьян», — добавил Чейз. «Обычно он не настолько общительный». Я скрестила ноги и повернулась к нему лицом. «Что за предложение?» «Не знаю». Чейз провел рукой по темным волосам. «Я даже не смотрел. Уже собирался выходить и не хотел опаздывать. Извини». Это займет всего парочку секунд. Стоило отметить, что большую часть времени Чейз не обращал внимания на телефон. На наших встречах он ни на что не отвлекался, его внимание было целиком сосредоточено на мне. Подобного я не могла сказать о большинстве людей, которых знала. Неважно, друзей или кого-то еще, я не против, но теперь тебе придется показать мне это предложение. Мне любопытно. Чейз разблокировал экран и прочитал сообщение. «Ха!» Фыркнул он как будто такое вообще возможно он повернул телефон так чтобы я смогла увидеть экран какое-то время я изучала написанное а кто еще в команде он забрал телефон пробежался по экрану пальцами а потом снова передал его мне чейс определенно знала хоккей больше чем я но все же я была не согласна с его выводами не знаю ответила я думаю я приняла бы предложение он бросил на меня недоверчивый взгляд «Смит против Тейлора? Уборджа пытается меня надуть». «Тейлора переоценивают. Вначале он не был так хорош. Ты видел его статистику? Он никак не может показать себя с тех пор, как в прошлом сезоне они обменяли Петрова. Тейлор просто плывет по течению. Не думаю, что что-то поменяется». «Отличная работа, Бэйли. Покажи, какая ты спортивная заучка. Парни же так это любят». Но ящик Пандоры уже был открыт. Я ждала назначенного пенальти». Чейз посмотрел на экран, а потом на меня. Продолжай, он нахмурился. Взгляд темных глаз стал задумчивым. Смид же темная лошадка. Он развивался медленно, но за последние шесть месяцев показал хороший потенциал. Думаю, в этом сезоне он совершит прорыв. Плюс Давлас сделал предложение еще в первом раунде драфта, учитывая, что скоро к ним присоединится Ричардсон, я не стала бы раздумывать. Я прекратила бессвязную речь и глотнула воздуха. И ответный сигнал через три, два... 2... Я ждала, что Чейс начнет спорить со мной, как это делал Люк, да и большинство других парней, что он перечислит все причины, по которым моё мнение можно признать ошибочным и глупым. Только Дерек был способен вести со мной мирные дебаты о спорте. Но даже он, когда проигрывал, едва не тянулся за последним аргументом — пропуском игрока на хоккейную арену. Чей склонил голову на бок. Должно быть, я спортивная заучка, напоминала инопланетянку. Но наконец он усмехнулся. Знаешь что? Чейз пожал плечами. Я сделаю ставку. Мое сердце забилось чаще. Что, правда? Должно быть, я слышалась. Джеймс, ты только что рассказала больше, чем известно половине парней из команды. Все логично. Возможно,. Именно в этот момент я влюбилась в Чейза Картера, но никогда не посмела бы в этом признаться. «К тому же», — добавила я, — «если ты согласишься на сделку, а я окажусь права, далас еще больше разозлиться, потому что сам нарвался на неприятности». «Мне нравится, когда ты показываешь свою темную сторону», — усмехнулся Чейз. Он мотнул головой в сторону телефона. «На кону большие деньги. Если получу хорошенькую сумму, порадую тебя чем-нибудь». Горячий шоколад подойдет. Это я могу устроить, когда пожелаешь». Темные волосы упали Чейзу на лоб, когда он, сосредоточенный хмуря, спечатал сообщение даллосу. Он выглядел таким совершенным, что сердце замирало, но под поверхностью скрывался клубок противоречий. Издали он казался чеванливым остряком, но при более тщательном рассмотрении становились видны его мягкость и уязвимость. Мужчина, миф и легенда, и все же человек. Я понятия не имела, что с этим делать. Не знала, к чему мы движемся. «Ты же умеешь кататься на коньках?» Чей снова положил свой телефон в отверстие на приборной панели. Экран больше не загорался каждые две секунды, что подтверждало поспешность моего первоначального предположения о целом списке девушек. «Почему, спрашиваешь? Просто любопытно. Может, я предпочитаю планировать наперед, Но если не умеешь, просто признай это». На его губах заиграла ухмылка. Он, наконец, завел грузовик и включил поворотник, показывая, что собирается выезжать с парковки. Но нам пришлось подождать, пока рассосётся скопище людей, преграждающих путь. «С кем ты, по-твоему, связался?» — спросила я. «Я катаюсь с лет». Фигурное катание. Наконец, дорога освободилась, и он направил грузовик к въезду на автостраду. «Ха! Нет! Хоккей!» Чейз искоса взглянул на меня, поджав губы. «Ты играла в хоккей?» Это же здорово! До средней школы я была не очень хороша. То есть каталась я нормально, даже отлично. Мне не поддавались другие вещи, например, обращение с клюшкой. Я могу научить себя, как обращаться с клюшкой. Я едва подавила смех. «Картер! Что?» — выпучил он глаза, разыгрывая из себя невинность. «Знаешь что, Джеймс, это у тебя в голове рождаются грязные мыслишки?» «Может, так оно и было». Двадцать минут спустя мы шли по тротуару к дому Чейза. По забитой машинами улице разносились громкие басы. Чейз заглянул в окно, из которого открывался вид на заполненную людьми гостиную. «Ого! С тех пор, как я уехал, народу заметно прибавилось!» «Ах!» — отозвалась я, потому что нервничала и не могла сформулировать более членораздельный ответ. «Что я вообще делала на вечеринке Бойда? Я не знала никого, кроме Чейза и...» В каком-то смысле Далласа и К тому же Чейз не собирался нянчиться со мной весь вечер. Он открыл стеклянную дверь и придержал ее для меня. «Готова побрататься с врагом?» «Не знаю», — ответила я, бросив на Чейзо напряжённый взгляд. «А этот враг милый?» «Возможно, они были доброжелательнее моих предполагаемых союзников. В последнее время для этого многого не требовалось». «Нет, мы ужасные люди», — ответил он, — подталкивая меня в сторону кухни. «Давай найдем что-нибудь выпить». Мы прошли по коридору мимо гостиной, полной незнакомых мне людей. Паника продолжала нарастать. «А Шив здесь?» — спросила я, осматриваясь вокруг. «Мне бы не помешала девушка, чтобы пережить этот вечер». «Она точно здесь», — заверил Чейз. «Не знаю точно где, но мы можем поискать». Стоило нам оказаться на кухне, как через заднюю дверь вошел Даллас. «Картер!» — сказал он изобразив, будто стреляет в Чейза из пальцев. «Тебя-то я и искал. У нас закончилось пиво». «Какого лешего?» — взмахнул рукой Чейз. «Из двух часов не прошло ворд». «Мы протянули меньше, чем я предполагал». Пожал плечами и прислонился к столешнице Даллас. Он определенно был навеселее, что объясняло невыгодное предложение, которое он сделал Чейзу. «Ты целый час закидывал меня сообщениями, а об этом сказать не удосужился?» — вздохнул Картер. Тогда у нас еще оставались запасы в холодильнике, что стоит в гараже. Теперь их нет, а ты единственный, кто достаточно трезв, чтобы сесть за руль. дала снова выстрелил в него из пальцев. Да уж, он определенно был пьян. Спасибо, мужик. Вы, придурки, ничего не можете спланировать. С виноватым видом Чейз опустил взгляд на меня. Прости, хочешь поехать со мной? Тут через дверь, ведущую во внутренний дворик, вошла Шиф. Можешь остаться со мной. «Дал составить Чейзу компанию. Мы как раз собирались устроить игры на выпивание. Думаю, в холодильнике все же завалялась бутылочка пива?» «Я останусь», — ответила я. «Но с выпивкой мне лучше быть поаккуратнее. Не думаю, что чейс хочет повторения того, что случилось в вечер нашего знакомства». Я украдкой взглянула на него и ухмыльнулась. Он рассмеялся и приобнял меня за плечи. «Ну, по крайней мере, это привело нас туда, где мы сейчас». Полчаса спустя мы завершили первый раунд, во время которого я пила воду, потому что искренне боялась, что произошедшее в XS повторится. Постепенно люди покидали подвал, пока не остались только я, Шивон и Аарон, второкурсник и член команды «Соколов». «Сначала я не могла определиться с направлением», — сказала Шив, но когда в этом году перевелась в Бойт, то выбрала психологию. Неожиданно сверху, Донесся дребезг разбитого стекла. Бух ты мой!» — пробормотала Шиф. «Клянусь, иногда это просто невыносимо. Нужна помощь?» — спросила я, собираясь подняться на ноги. Все в порядке. Я скоро вернусь». «Так ты тоже учишься на журналиста?» — повернулся ко мне Аарон. «Слышал, что подготовка в Каллингуде потрясающая?» «Так и есть», — подтвердила я. «Но выпускники Бойда помогают друг другу устроиться после выпуска». «Ага». — отозвался он. Мой друг получил место. Длинная тень заслонила свет на лестничной клетке, словно наступило солнечное затмение. Мы обернулись, чтобы увидеть большого хоккеиста, занявшего весь дверной проем. Чейз не сказал ни слова, только вскинул брови. Ему не нужно было открывать рот. Аарон побледнел. «Эм, кажется, я кое-что оставил в гостиной». Он помчался мимо Чейза, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Чейз неторопливо подошел, размахивая бутылками пива, которые держал в руках. «Как дела?» «Ты такой грубиян!» «Так обо мне говорят!» Он открыл одну бутылку и передал ее мне. «Я встретился с Шиф наверху, а тебя найти не смог, я волновался». «Ох, Шиф пришлось подняться, чтобы убрать осколки, а мы с Аароном говорили об учебе. «Уверен, так и было», усмехнулся Чейз. «Он тоже учится на журналистике», — сказала я, спокойно выдерживая его взгляд. «Но, не зная тебя, подумала бы, что ты ревнуешь». Честь не стал ничего отрицать, только пожал плечами. «Просто напоминаю, насколько озабоченными и похотливыми могут быть парни. Включая тебя». Он подошел ближе, одарив меня взглядом, от которого внутри зародилось что-то, явно не ассоциирующееся с дружбой. «Детка». Я самый похотливый из всех. «Знаю», — рассмеялась я. «Напоминаю на всякий случай». чейс сделал глоток, отчего его кадык дёрнулся. Когда мой взгляд на мгновение задержался на его губах, во мне вспыхнула искра желания. Он прочистил горло и продолжил. «Я пришел узнать, останешься ли ты здесь на ночь или предпочтешь вернуться домой?» Мое сердце загрохотало, как старая ржавая машина. «Остаться здесь?» Я, конечно, прихватила с собой несколько вещей, на случай, если что-то пойдет не по сценарию, но, честно говоря, не рассчитывала оставаться. Просто как друг, Джеймс. Но если ты хочешь вернуться домой, я перестану пить и отвезу тебя. Это моя первая бутылка пива. Раздумывая, я пожевывала нижнюю губу. Я была совершенно уверена, что, несмотря на заверения Чейза, если и останусь, то не как друг. Хотела ли я этого? Определенно да но я также была немного напугана. Ладно, не немного. Я в состоянии вернуться домой самостоятельно. Чейз прислонился к стене и скрестил руки на груди, отчего его бицепсы стали еще больше. Голубые полоски на моих любимых белых кедах говорят об обратном. Я застонала, когда меня накрыло волной смущения. «Не знаю». Он поймал мой взгляд, спрашивая, заманивая. Я хотела согласиться. «Ну же». — толкнул он мою ногу своей. — Я снова позволю тебе надеть футболку соколов. — Ни за что, — отрезала я. — Лучше уж спать голышом. Это должно было прозвучать дерзко, но вышло совсем не так. Во всем я винила близость Чейза, от которой у меня голова шла кругом. Его голос стал низким, хриплым. — Я определенно могу это устроить. — Картер! — прищурилась я, глядя на него. — Джеймс! — передразнил он, — Хотя не сумел остаться серьезным. На его лице появилась улыбка, которая с самой природой была создана, чтобы делать его безнадежно милым. К тому же, если останешься, я смогу надрать тебе задницу в видеоиграх. Хорошо, заявила я. Но ты сам знаешь, что это я надеру тебе задницу. Опять. Ах, вот как! приподнял он брови, в кофейных глазах заплясали огоньки. Тогда давай добавим остроты. Если выиграю. Тебе придется снова надеть футболку Соколов. А что получу я, если ты проиграешь? Наши взгляды встретились. На губах Чейза заиграла улыбка. Все, что захочешь.